Глава тридцать третья. Леви. Я знал, что это произойдет. Знал, что если хоть раз встречу Белль, то во мне снова проснется одержимый маньяк, который будет требовать ее снова и снова. Именно поэтому шесть лет назад я попросил Лема убедиться, что мы никогда с ней не пересечемся — И, видимо, он действительно хорошо выполнял мою просьбу, раз за всё это время мы ни разу не встретились, хотя жили в одном городе. Я не имею права на него злиться, как и не имею права всё ещё ревновать Белль к нему. Но, чёрт возьми, от старых привычек сложно избавиться, а в моём случае кажется нереально. В моей постели не было женщин три года после нашего разрыва, Потому что во мне поднималась тошнота только от одной мысли, что я прикоснусь к кому-то кроме неё. Самые длительные отношения, которые у меня были за эти 6 лет, продлились неделю, и только потому, что женщина, с которой я пытался что-то построить, уехала в командировку на эту неделю. Невозможно заглушить в голове постоянную игру: найди 5 отличий. И даже свидания, которые начинались достаточно неплохо, заканчивались тем, что меня раздражало абсолютно всё. Пустые диалоги и взгляды, неискренний смех и слишком громкий голос, руки. Я не мог прикоснуться ни к одной ладони. Не хочу говорить, что нет хороших женщин. Каждая женщина прекрасна по-своему. Просто мой идеал она. Отношение подразумевает честность и открытость. Мне чужда это с кем-то, кроме Бэлль. Я даже со своими друзьями не до конца честен. Они всё ещё не знают об огромном периоде моей жизни. Догадываются ли Макс и Нейт, что я немного странный? Конечно же, да. Но по какой-то причине они всё ещё мои друзья. Мне как будто вновь 10, 15, 19. Неважно, сколько лет, раз я вернулся к своим сталкерским привычком и сижу вместе с Максом в машине, устраивая на Белль засаду. «Что мы тут делаем?» — шепчет друг. «Макс, нам не обязательно шептаться. Я просто чувствую атмосферу, как избежать наказания за убийство, и не могу ничего с собой поделать». Всё так же шёпотом продолжает он. «Мы стоим напротив какого-то здания, куда зашла Белль несколько часов назад. Я не собирался за ней следить». Но вот мы здесь. Шерлок и его правая рука Ватсон. Ты расскажешь мне, кто эта девушка? А лучше расскажи мне, кто эта рыжеволосая бестия, которая была рядом с ней, когда они выходили из академии? Понятия не имею. Мы сидим тут как старшеклассники, которые хотят подсмотреть в женскую раздевалку, а ты даже не знаешь, чью именно грудь хочешь увидеть. Макс смотрит на меня, хлопая глазами. Я не знаю, кем была эта рыжая девушка. Я откидываюсь на подголовник с закрытыми глазами. Так. А за кем мы следим? Я потерял детективную линию. Аннабель Андерсон, произношу я сквозь ком в горле. Ну, это всё объясняет, извидит Макс. Мне хотелось приковать себя цепями, чтобы не последовать за ней. Она всегда так действовала на меня, и никакое количество цепей не справится со мной. когда единственное чего мне хочется в данный момент увидеть её лицо. Моим спасением были монологи в сообщениях, которые явно не достигали своего получателя. За эти 6 лет я так много раз был готов сорвать оковы, чтобы встретиться с Бэлль, и однажды не выдержал. Я приехал в Гарвард, провёл там около недели, наблюдая за кампусом и общежитием. Сейчас это так смешно, потому что то, чего я хотел, находилась у меня под носом, а не в другой стране. Знаю, что это плохая идея увидеть её, потому что тогда все мои предохранители сгорят окончательно. Что ж, кем бы ни была она Бэлл Андерсон, она только что вышла, и её обнимает какой-то мужик. Моя голова так резко принимает вертикальное положение, что возможен риск сотрясения мозга. Бэлл, завёрнутая в огромный шарф и пуховик, утопает в руках какого-то мудака. и мою душу абсолютно не греет, что она не обнимает его в ответ. Успокойся. Ты не имеешь права её ревновать. Ты тот, кто отказался от неё. Она имеет право встречаться хоть с половины Лондона. Бэл садится к нему в машину, и они трогаются с места. Поехали. Домой. За ними левит и болен. Я хочу есть, спать и домой. Какого дьявола мы занимаемся этим дерьмом? гневно ворчит Макс. Макс, пожалуйста. Боже, ради твоего редкого, пожалуйста, я готов стать Нэнси Дрю. Наконец-то мы выезжаем из нашего укрытия и следуем за ними. Господи, надеюсь, они едут не к нему домой и не в его постель. Моя и без того рашатанная нервная система этого не выдержит. Всю дорогу в висках стучит, словно кто-то куёт железо. Спустя 10 минут Их машина останавливается около невзрачного на вид дома. Кажется, что он в шаге от того, чтобы осыпаться при дуновении ветра. В доме 3 этажа. Свет не горит только на последнем. Окна в этом здании настолько старые и грязные, что мне не удаётся рассмотреть ничего в квартирах, а ведь в них нет штор. Огромный слой пыли служит вместо жалюзи. Бэл сама открывает дверь машины и выходит. Мужчина Кем бы он ни был, выходит спустя несколько минут, пока она стоит под ветром и дождём. «Чувак, где твои манеры?» Этот мудак не торопится и медленной походкой приближается к Белль. «А можно быстрее шевелить ногами? Ей же холодно!» Мужчина обнимает её и тянется к ней за поцелуем. Ручка двери машины хрустит от того, как крепко я её сжимаю. «Ты не имеешь права её ревновать». Боль резко отстраняется, вырываясь из его рук, и заходит в дом, не обернувшись. Воздух со свистом покидает мои лёгкие. Спасибо. Ещёй домой. Дальше я сам. Хлопнув Максу по плечу, начинаю открывать дверь машины. Стоп, стоп, стоп. Во-первых, где мои чаевые? Во-вторых, объясни мне, чёрт возьми, что происходит? Срывается вдруг, и я не могу его винить. Это всё выглядит как дешёвое кино. Я объясню тебе вам вместе с Нейтом. Дайте мне немного времени. Я потираю рукой лоб. Но никакое количество трения не поможет мне. Пожалуйста, тихо добавляю я напоследок. Лицо Макса выражает обеспокоенность, но он хлопает меня по плечу прежде чем сказать: Мы рядом. Не знаю, чем заслужил этих людей рядом с собой. Но я не жалею, что позволил Нейту быть моим соседом в колледже. Я выхожу из машины и смотрю на дом. Свет в окне на третьем этаже загорается. Это её квартира. Надеюсь. Машина мужчины, с которым приехала Бэлль, всё ещё стоит около входа. Не делай этого, не делай этого. Я стучу к нему в окно. Мужчина примерно моего возраста опускает стекло, выглядя задаченным. У него грубые черты лица, прокол от нос и язык. Я вижу это, когда он мерзко облизывает свои губы. Бэлли решила попробовать что-то поострее. Что тебе нужно? раздражённо спрашивает он, чтобы ты открывал двери машины для девушек, которых подвозишь. Да, мне нужно деть куда-то свою агрессию, и он отлично подходит на эту роль. Он едко усмехается, отчего его рот кривится в неестественную дугу. Она ещё не заслужила, чтобы я открывал ей дверь. Глаза застилает красная пелена, спина выпрямляется. Ледяной дождь хлещет по телу, но не охлаждает моего гнева. Повтори, решая уточнить я в надежде, что мне послышалось. Даже монашки быстрее открыли бы для меня свой рот. Я не собираюсь тратить силы на открытие дверей, зная, что мне ничего не перепадёт за это. Глаза наливаются кровью. Предохранители сгорают. Я хватаю его за затылок и ударяю лицом об руль. Раз. Немного вдыхаю воздух через нос. Два. Второй удар сопровождается хрустом. Надеюсь, его кольцо в носу заденет мозг, если он у него есть. Она заслуживает тысячи открытых дверей. Только я сам захлопнул их перед её лицом. Я разворачиваюсь и направляюсь к двери, слыша его проклятия и плача словами «мир». Ты сломал мне нос, ублюдок. Это и было моей целью, мудак. Адреналин всё ещё смешивается с кровью, когда я поднимаюсь на третий этаж. Мне нужно успокоиться, прежде чем прежде чем что? Что я собираюсь делать и говорить? Бэл. Привет. Мы не виделись 6 лет, я мудак. Как поживаешь? Или отлично выглядишь. Я всё ещё мудак. Что нового? Что нового с какого момента? А, точно. С того самого дня, как я бросил её в слезах в больничной палате, мне хочется оказаться на месте этого придурка со сломанным носом, ведь я не лучше его. Он хотя бы не испортил жизнь и не разбил ей сердце. Я прислоняюсь к альбому к холодной стене в попытке охладить мозг, который за сегодня выработал годовой план. Делаю пару тяжёлых вдохов и выдохов, которые звучат так, как если бы я готовился к боксёрскому бою. Что, наверное, близко к правде. Сжав кулак так крепко, что ногти впились в ладонь, стучу в её дверь. Я слышу шорох и нецензурные проклятия, когда она, видимо, обо что-то ударяется. Это вызывает подобие улыбки на губах. Дверь открывается со скрипом, который разносится по всему дому, который еле стоит на фундаменте. Белль предстаёт передо мной. И на этот раз... Я вижу её лицо. Мы попадаем в другое измерение, когда встречаемся взглядами. Сердце спотыкается и делает остановку. Она почти не изменилась. Всё те же аккуратные черты лица, только потерявшие детскую припухлость. Волнистые каштановые волосы, подчёркивающие глубокий зелёный оттенок её глаз. Маленький шрам над бровью, который запомнился мне в тот день, когда я видел боль в последний раз. Он не уменьшает её красоты, она наоборот добавляет некий шарм. На первый взгляд кажется, что ничего не изменилось, кроме того, что она стала женщиной. Это не проявляется в каких-то явных вещах, скорее просто происходит неуловимая внутренняя трансформация, при которой её спина становится прямее, а взгляд твёрже. И прямо сейчас он мечет в меня ножи. Я пробегаю глазами по её фигуре. Она похудела, сильно похудела. отрываясь от её голых ног, чтобы наконец-то заметить то, во что она одета. Футболка. Моя футболка. Бэль помнит. В моей груди разливается тепло. Ты всех встречаешь в одной футболке. Я тут же хочу взять свои слова обратно, ведь они совершенно не подходят для начала мирного диалога. Обычно я встречаю всех голой, выплёвывает она. И в следующую секунду дверь захлопывается прямо перед моим носом. Заслужил. Прошёл час, а может и больше, а я всё ещё сижу под дверью быль, словно какой-то мокрый, побитый щенок. Она не ответила ни на один мой стук и просьбу поговорить. И я не удивлён. Я прощу тебе всё, но только не твой побег. Чертовски верно, дорогая. Сожалел ли я всё время о том, что принял такое решение? Бесчисленное количество раз. Я даже уже не знаю, где начинается и заканчивается вина за то, что мы попали в аварию, потому что она сливается с виной за то, что мой выбор жить без неё уничтожил нас обоих. Говорят, всё познаётся в сравнении. И это действительно так. Когда я уходил от Бэлль Мне казалось, что нет ничего больнее, чем видеть то, как все мечты любимой девушки рушатся у неё на глазах. Но затем боль от того, что она больше не моя, разорвала меня на части. Эта любовь была слишком сильна, раз сожгла нас в один миг. Я потерял способность чувствовать, потому что именно Белль всегда заставляла меня это делать. Урок, который мной был вынесен, хочется выгравировать на теле. Никогда не помышляй о разрыве с любимым, Если ты не готов этого вынести. Я никогда не был и не буду готов прожить жизнь без неё. Но слишком поздно. Эти клочья уже не сшить даже волшебными нитками, потому что я заслужил всю ненависть и презрение с её стороны. Мне никогда не искупить эту вину. Но я всё ещё здесь, потому что 6 лет без неё были вечностью без гладкой воды. И теперь Когда мне дали испить из этого святого грааля хоть каплю, мою жажду уже не остановить. Слишком много вопросов всплывает в голове, как в какой-то викторине. Как она оказалась в академии? Как её колено позволяет ли оно ей танцевать? Почему я ни разу не встретил Бэлль в Бристоле, хотя пару раз специально проезжал мимо её дома? Если она всё это время жила в Лондоне, то наверняка регулярно возвращалась домой. Я знаю единственного человека, который имеет представление о её жизни, и именно поэтому стук в его квартиру в час ночи разносится по всему этажу. Лем открывает дверь в одних боксерах, которые уже похожи на палатку от того, как его член натянул их. Серьёзно? Да ты издеваешься надо мной? Гневно пыхтит он. Прости, но сегодня я прерву поездку на твоём траходроме. Я прохожу в его квартиру, которая больше похожа на музей или какой-то дворец XVIII века. Серьёзно, как он может жить в этой гнетущей атмосфере, бархатной мебели и золотых люстр? Кровь аристократа не всегда идёт ему на пользу. Конечно, ни в чём себе не отказывай, придурок. Он захлопывает дверь и направляется в спальню. 5 минут спустя Лемб появляется под руку с Ледеей, шепча ей, как я понял, слова успокоения. Перед тем как захлопнуть дверь, перед её носом он морвлычет: "Я тебе позвоню". Он ей не позвонит. Ну и, Лем разводит руки в стороны, призывая объяснить причину моего визита. Не прикидывайся тупым. Ты ожидал, что я приду к тебе. Ожидал, но не в час ночи. Люди вообще-то спят в это время, ворчит он, заходя на совмещённую с гостиной кухню. Я знал, что ты не спишь, ухмыляюсь я. Отлично. Так, значит, это ещё и преднамеренная остановка моей кардиотренировки. Побереги своё сердце, а то оно не выдержит таких нагрузок. Лэм ничего не отвечает. Вместо этого он наливает нам виски на два пальца и садится рядом со мной на диван. Подтолкнув мне стакан, откидывается на спинку и тяжело вздыхает. Начинай допрос. Я прокручиваю все вопросы, как колёсиком мышки документ на компьютере, чтобы выбрать тот, с которого нужно начать. как она поступила в академию. Мы не попали на просмотр. Понятия не имею. Она Бэль думает, что это я помог ей, вернее мои родители, но клянусь, никто из нас не предлагал к этому руку. Мы не знаем, почему её приняли. Губы Леа мокрятся, когда он задумывается. Не злись на меня за то, что я врал тебе, и не ревнуй, когда я целую её. Ты не имеешь на это права. Я прокидываю в себя виски. Мне срочно нужно разбавить свою кровь алкоголем. Я не могу винить Лема. Вся вина за обломки нашего корабля полностью лежит на мне. Не представляю, как Лем умудрился быть хорошим другом мне и Бэлль одновременно. Мы свалили на него всё это дерьмо, а он помогал каждому из нас. Во мне поднимается необъяснимое чувство единения с ним, как если бы в детстве ты обменялся с другом браслетами дружбы. Я знаю, Выпустив воздух через нос, откидываясь на спину, "Просто, просто ты всё ещё любишь её", констатирует он ровным тоном. "Да". Моё горло сжимается. Сколько бы лет ни прошло. "Я не буду говорить, что она тебе никогда не простит, но чёрт, пожалуйста, прекратите мою каторгу. Я хочу назад своих друзей, истинных вас". Он смотрит на меня с мольбой, и его глаза начинают краснеть. Господи, ваша драма доводит меня до слёз. Лэм усмехается. Я не хочу видеть, как два моих близких друга мечутся в постоянной агонии, не зная, куда себя деть. Лэм. Не знаю, почему ты остался со мной, но спасибо. Не уверен, что смогу когда-нибудь за это отплатить. Исправь всё дерьмо, которое ты устроил, и тогда мы будем квиты. Он прерывается, чтобы сделать глоток виски. И не порть мне кардиотренировки твою мать. На моём лице появляется лёгкая улыбка от его последнего заявления, но она быстро пропадает, когда я понимаю, что исправить ситуацию можно лишь обратившись к самому Господу Богу. Я не знаю, Лэм. Боль в моей груди с того дня настолько сильная, что чёрт. Я не уверен в том, что смогу смотреть ей в глаза и не проживать день когда увидел её на том асфальте в крови и бессознании это преследует меня как страшный сон она и мама два худших дня в моей жизни смешались в один и перекрывают мне чёрттов кислород я потираю круговыми движениями область сердца словно от этого оно станет меньше болеть она боль жива пойми это уже наконец твой любимый человек жив и здоров а ты теряешь время Сколько лет должно пройти? Десять? Двадцать? Время — это не тот ресурс, которым стоит разбрасываться. Им нужно грамотно распоряжаться. Тебе станет легче, когда она заведёт семью, а ты так и будешь тонуть в одиночестве. Ваша история не про то, что жизнь несправедлива, а про то, что череда неверно принятых решений иногда приводит нас в тупик, но даже из тупика всегда есть выход. Слова Лема крепко оседают во мне. Да я и сам всё это понял, когда стал умнее. В 19 лет мне казалось, что совершая отрицательный выбор для себя, я автоматически делаю жизнь других положительнее. Но это ошибка. В жизни так же, как в математике, минус на плюс даёт минус. Суждено ли мне исправить ошибки или в моей тетради так и будет написано: трус.